Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, по слову которого наступает вечер, и который мудростью своей открывает небесные врата, и по разумению своему чередует времена и располагает звезды по местам на своде небесном по воле своей. Ведь тут же все нереально в этом мире, что не возьми, как это ум наш вел в систему и упорядочил, например, две такие вещи, как смерть и рождение, а старость, взросление. Любовь, разлуку, забвение, вечную память. Разве это возможно осмыслить на бытовом уровне, даже поэтически? Как мы доверили себя такому сказочному, полностью неправдоподобному ходу событий? Да еще расположились среди этого всего с комфортом. И, богу, сомнения намного резоннее замыленного взгляда на жизнь. Я даже не знаю, жили те люди на свете, которые умерли, или они просто снились нам. Куда же они подевались? И не ошибочно ли то, что я живу? А, впрочем, лучше принять на вооружение слоган соседа-старика Богомолова «Жизнь хороша и удивительна, если выпить предварительно и не ломать себе голову вечными вопросами бытия». Просто перепрыгивать с камня на камень, как путник переходит через горный поток и делиться своей радостью, петь о солнце, о безумной любви, об изменчивом ветре, о ласточках, о бродяжничестве и беспечности. Слова сами станут приходить ко мне, а я буду просто бросать их на бумагу и тут же забывать, пока тайна тайн не откроется мне, лик непостигаемого, прячущийся позади вселенной». В день рождения мэтр получил две телеграммы от известнейшего молдавского поэта которого он много и плодотворно переводил. Первую «любим» и «ценим» и «любим». А вторую тот подредактировал «любим» и «ценим», «ценим» и «любим». Видимо, забыл, что уже одно отправил. «Поверишь ли», — сказал мой учитель, «столько было звонков, что я не мог отойти от телефона даже по малой нужде». Прошла зима. Весной именем моего учителя в родном городке Угличи назвали старинную детскую библиотеку, да еще в ней решили устроить музей знаменитого земляка, о чем я не замедлила ему рассказать, позвонив по телефону. Он помолчал, а через некоторое время произнес фразу, которой мог бы гордиться любой самый отрешенный йоген. «А это не чересчур?» Я рассказала, что еду в Крым выступать на фестивале студентов и школьников, А заодно искупаться и позагорать, он это очень одобрил. Вы даже не представляете, как я сейчас выступаю, говорю, я танцую, пою, а кроме всего прочего, глотаю факела. А я вспомнил слово Гобелен, сказал он, и фамилию жены Антон Палыча. Книппер Чехова, с гордостью добавил он. Как это вам удалось, я искренне восхитилась? Очень просто. Песню Полюшка пуля написал композитор Книппер. Я даже вспомнил, как ее звали. Совсем не Мария Павловна, как мы с тобой гадали. Мария Павловна — это сестра, а Ольга Леонардовна. Так что теперь мы можем быть спокойны и счастливы. «Ну, рада вас слышать и желаю вам хорошего дня», — сказала я. «Могу себе представить», — ответил он. «В аэропорту! Я еще в Москве почувствовала себя вольной птицей». Будто по жизни вела меня какая-то счастливая звезда. Только ни одна из видимых нами нет, то была божественная ангельская сила, явившаяся в образе звезды, ведь она двигалась с севера на юг, а звезды никогда не ходят от севера к югу. От Краснодара ехали горами, через перевал темнело, с пляжа возвращались курортники с полотенцами, в купальниках и вьетнамках с надувными крокодилами. Я бросила вещи в гостинице и сразу побежала, окунулась в море. Пустынный берег, теплая вода. Вечно я волнуюсь перед выступлением, шуршу бумажками, штудирую философов и просветленных гуру, которые говорят с нами о сокровищах неподвластных времени Сократ, Платон, Сенека, Калао Цзы, листаю лихорадочно блокноты, заучиваю наизусть стихи, гордая осанка, ритмичный стук каблуков, песни, идущие из самого сердца. И рождающие в душе слушателей бурю чувств, эмоциональное, страстное, ритмичное повествование о том, что все мы, частицы единой реальности, старые знакомые, связанные друг с другом, незримыми нитями космического происхождения. Короче, поднимаясь на сцену, передо мной притихший зал, все совершается само собой, без всяких усилий. В нужный момент приходят нужные слова и жесты, время потолковать о многих вещах, о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте о королях, о вдохновении, творчестве. А между тем замечаю, какая-то странная волна движется по залу, только не та упоительная вибрация, которая подхватывает тебя, и ты летишь над океаном, не боже мой, нет ни малейшего отголоска единения душ, Ребята шушукаются, посмеиваются в ладонь, передают друг другу по рядам то ли журнал, то ли газету, издалека не поймешь. Я увлекаю вдаль светлую, диктую список литературы, только один белобрысый в майке с надписью «I Tired» что-то записал к себе в айфон, потом показал соседу, тот сделал круглые глаза. Ладно, я их отпустила, в конце концов нам, зовущим воспареть над убожеством жизни, не привыкать. Сложила в рюкзак путеводные книжки, чашу вселенной, привезенную из Гималаев, гудящую раковину Ямабуси с Фудзиямы. И думе рядов, смотрю, лежит газета, развернутая на первой полосе, и моя физиономия крупным планом. Редкий случай, чтобы я была довольна собой. Но тут даже залюбовалась, черт возьми, до чего хороша. Ясноокая, с голубыми глазами. Правда, почему-то в разделе происшествий. Читаю заголовок и просто не верю своим глазам. «Марина Москвина отработает каждую бутылку». Буквы поплыли, колени подогнулись, ноги стали ватными. «Марину Москвину приговорили к исправительным работам за кражу спиртного». Женщина и ее подруга пытались вынести несколько бутылок с банкета. И под этим брусским сообщением красуется мой шикарный портрет из той нашей эпохальной фотосессии! Далее следовал текст, поразивший меня наповал, хотя и до крайности неуклюже сработанный. На исправительные работы направил гагаринский суд столицы Марину Москвину, которая вместе с подругой пыталась украсть на банкете алкоголь. Как уже писала наша газета, комическая история произошла 26 декабря. На корпоративе одного из столичных банков, где незваными гостями оказались актриса Марина Москвина, женщина снималась в короткометражных фильмах, и ее безработная подруга. Как затем признались сами женщины, периодически они посещали такие закрытые вечеринки. Там они находили и стол, и веселую компанию импозантных мужчин. Так было и на предновогоднем банкете финансистов в гостинице «Корстон» на улице Косыгина. По завершении мероприятия гости заметили непочатые бутылки на столах и спросили у официанта, можно ли их забрать. По словам женщин, они собирались взять их для празднования Нового года. Официант ответил согласием. В итоге женщины поместили в пакет бутылку шампанского абраудерсо и бутылку виски и засобирались на выход. Но там им преградила путь разъярённая женщина, которая потребовала вернуть спиртное, а затем вызвала полицию. Как сообщили газете в Гагаринской межрайонной прокуратуре, за покушение на грабеж суд назначил женщинам 200 часов исправительных работ, и теперь Марине Москвиной придется отработать каждую бутылку. В интернете репортаж из Гагаринского суда оказался еще более подробным и несуразным по стилю и составу преступления. Однако на сей раз его увенчивал не просто мой циферблат, а внушительный поясной портрет с мечтательным взором и загадочной улыбкой. Отныне этот симбиоз выскакивал моментально, стоило в поисковике набрать теги «алкоголь», «кража», «суд» и «грабеж». Понятно, что произошла кошмарная ошибка, недоразумение, которое немедленно должно разрешиться. Мне просто почудилось, померещилось, приснилось. Вот-вот я проснусь, и яко исчезает дым, все исчезнет. Увы. Фотографии и текст неразрывно сплавились и уже не мыслили себя друг без друга. Портрет был не то, что помещен на газетную полосу, но облюбован чертовым редактором, тщательно выбран этим придурком из галереи моих портретов, сделанных неплохим фотографом. И злонамеренно окружен текстовым овальчиком, где полюбуйтесь, люди добрые, на что способна так называемая артистка, воентерistка, эфирюга. Ха-ха-ха, вот ее истинное лицо. А еще в шляпе. Я устремила взгляд в ясное пространство и попыталась сделать сильный вдох, удерживая сознание на грани помешательства. Ничего не вышло. Мне казалось, что каждый встречный меня узнает в лицо. Куда бы я ни направила стопы, всюду шли, ели кукурузу и чебуреки, пили пиво, загорали, плавали на резиновых крокодилах читатели газеты с миллионными тиражами. Куда ни прилети, где ты бывало выступала и не по одному разу. Архангельск, Кабакан, Волгоград, Владивосток, Омск, Томск, Челябинск, Чебоксары, Тверь, Кандалакша, Мурманск и Тагил, Якутск, Хабаровск, Нижневартовск и Сургут. Нефтьюганск Астрахань, Белгород, Курск, Петропавловск, Камчатский, камень на Южно-Сахалинск. Везде они. А дальше больше. Греция, Австралия, Египет, Израиль, Казахстан, Киргизия, Америка, Молдова. Ползет подземный змей, ползет, везет людей. И каждый со своей газетой, со своей. Вечером я улетела в Москву, не простившись с организаторами фестиваля. Меня встретил очумелый Лёшек, вахтерша показала ему газету. Старик-отец еще не видел свою дочь в криминальной хронике. Его спасло то, что он прихворнул. Временами ни с того ни с сего, без всяких признаков простуды, у него подскакивает температура и падает чуть не до истока, если принять аспирин. Лёшек его спрашивает, а что вы чувствуете при этом, вам холодно или что? «Не жарко, не холодно», — тот отвечает с мудрой улыбкой а уже все равно. Этот-то номер я и передала адвокату. Мы встретились в венском кафе напротив Третьяковки. Деловая сухопарая блондинка с короткой стрижкой, юбка-карандаш, очень положительная, Кассандрова ее фамилия. Меня это, конечно, впечатлило. Кассандрова заказала напиток со льдом из базилика. Я сырники. В кафе я всегда ем сырники со сметаной. Это недорого и вкусно. Мы обсудили план действий выставить требования редакции. Первое. Принести публичные извинения. Второе. Изъять из обращения остаток тиража. Хотя это нереально, пускай почешут репу. Третье. В счет погашения морального вреда, причиненного их гребаной публикацией, выплатить Марине Львовне Москвиной денежную сумму в размере... «В какую сумму вы оцениваете свою честь и достоинство?» — серьезно спросила Кассандрова. «В миллион». Сказала я, не раздумывая. «Один, один!» — кивнула я. Кстати, если кто не в курсе, услуги адвоката весьма недешевы. Буквально каждый шаг требует немалых финансовых вливаний. Скажем, письмо в газету могла бы я и сама настрочить, но опытный глаз, предупредила моя защитница, мигом отличит, когда пишет жалобы тетя Маня, а когда юрист. Потом разные технические хлопоты. Отнести, принести, отправить, получить и так далее. У нас, например, закрыли почтовое отделение. Куда-то его перевели неизвестно куда». «Безобразие», — возмущался Лёша. «Самое святое, что изобрело человечество, — это почта. Почтальон умирать будет, станет и пойдет. Даже в гражданскую войну почта работала. Месяц им на раздумье, как половче извернуться и ускользнуть от ответственности за свой косяк для чего они держат закалённый в подобных передрягах юр отдел, всегда готовый к выгораживанию своих папуасов. Внезапно выяснилось, что и моя Кассандрова намерена двинуться в атаку с напарником. Он по профессии геодезист, инженер, но учится на адвоката, хотя совсем взрослый человек. Папа у него художник Гололобов, прославленный социалистический реалист, автор картины «Взятие Берлина». Широко известный по энциклопедиям и хрестоматиям советской живописи. Старик и сейчас в строю, а его сын Федя оказался на редкость талантливым стратегом и может всегда придумать что-то интересное, если мне в голову ничего не придет, сказала его партнерша. С Федором Гололобовым я так и не познакомилась, только получила страницу паспорта с мутной фотографией для оформления доверенности в том, что они с Кассандровой вправе защищать мои интересы. Во всех судах судебной системы Российской Федерации, и поскольку дело у нас тонкое, таящее неожиданные взлеты и изгибы, в поисках справедливости дойти до Третьейского суда, Мирового суда, страшный суд, я не стала включать в материальную доверенность, надеясь, что до туда распри не докатится. О жажды жаждой мести мы с Лешей напрочь забросили хозяйство. Все мысли были о решительном бое. «Я пошла в магазин, купила муку, соль, сахар. О порох?» — Леша спросил сурово. Фантазия рисовала нам упоительную картину, вызванных на ковер газетчиков из отдела срочно в номер, как они стоят, потупив носы и понурив неправильной формы головы с унылым и безучастным видом с темными улыбками. Между тем, главный, который наверняка во время учиненного имя Яралаша охотился в Африке на львов, «Мечет салим погромы молнии, а с них, как с гуся вода». «Что ты хочешь?» — говорит Лёша. Народ толчит новостей. Хотя все новости, если присмотреться, одни и те же. В прошлом году я смотрел по телевизору. На Новый год психбольницы елку вверх ногами подвесили к потолку и водили хороводы. Мне это запомнилось. А год спустя снова сообщили то же самое. Где они другое-то возьмут? «За время нашей борьбы». Я превратилась в палпера, высоким стилем так именуют голодранцев. Лёшек на моем фоне выглядел компаньоном и благотворителем. «Гони, Лёш, деньги!» — говорила я ему, отправляясь к нотариусу за протоколом письменных доказательств моего подмоченного авторитета. «Ты же знаешь, я на бриллианты и на меха трачу». А только на космические исследования подхватывает он. «Насколько далеко звезды простираются, мы должны изучить, и спустим на это все наши гонорары». За разговорами о том, как бы половчее прищучить наших обидчиков, муж мой надевал носок, и трак-тарарак, его пятка с треском оголилась. «Сик-транзит, Глория Мунди», — торжественно произнес он. «О скоротечности жизни и о длине дороги мы узнаем по рваным носкам». Вскоре я получила от своих защитников готовую протестную ноту. И хотя Кассандрова на все лады расписывала ужасающие последствия, которые могли бы случиться, но не случились по вине этих лопухов, главной мыслью было, увидев свой портрет в разделе криминальной хроники, Марина Львовна перенервничала. Искомый миллион в подобном контексте выглядел по меньшей мере блефом. Мы приняли нелегкое решение уполовинить цену за мою попраную честь. Но и тогда адвокаты одолевали сомнения. Для пущего драматизма явно следовало усугубить моральный ущерб, не хватало отягчающих обстоятельств. Тем более, что какие-то инциденты все же имели место. Вчера позвонил мой друг детства Егорка Шумидуб. Ему пришлось где-то по случаю забежать в общественный туалет, И, представляешь, он мне докладывал с места события. На гвозде болтается лишь один клок газеты с твоим портретом. Я просто не знаю, на что решиться. Еще на книжной ярмарке у меня попросила автограф-читательница, видно, не от мира сего. Попросила ей написать на книжке Елене Сириуса, после чего воскликнула при всем честном народе. «Так это вы украли бутылку с вечеринки!» нет я понимаю все это не в счет но мы столько времени ухнули нервов и денег столько было забот конфликтов и нерешенных проблем черт с ним с миллионом хотя бы что нибудь окупилось мы с лешиком были бы рады но с точки зрения юриспруденции мой случай считался каким то невыпуклым неколоритным подмоченной репутацией в чистом виде не поражало воображение то ли дело повыгнали бы отовсюду, вдрызг разорвали дружеские деловые связи. Муж ушел к другой, истец загремел в больницу. Жизнь должна покатиться под откос после всей этой галиматии, тогда свара стоила бы мессы. «А нельзя это как-то организовать?» — спросила Кассандрова. Я крепко задумалась, какой можно мне нанести вещественный урон как писателю и общественному деятелю. «Ну, например, тебя можно выгнать из редколлегии Мурзилки», — предложил Лешек. Я позвонила в журнал. Они, разумеется, были в курсе, близко к сердцу приняли мою беду и мгновенно прислали эпистолу пистолу с изображением Мурзилки в красном берете с кисточкой. В нем говорилось, что после случившегося Мурзилка меня знать не знает, видеть не хочет, дел со мной иметь не желает, Изредка коллегии пока не исключает, но на презентации фуршеты приглашать больше не будет. Плюс мы написали нашему эстонскому другу Томасу Калю, который перевел уже две мои книги и собирался взяться за третью, чтобы он сочинил строгое письмо. Дескать, прочтя о вопиющем случае касательно воровства бутылок, он наотрез отказывается переводить меня на эстонский язык, поскольку все-таки он переводил Гоголя, Булгакова и Быкова, приличных, в общем-то, людей и не хотел бы свое доброе имя ставить в один ряд с беспутными русскими мошенницами. Томас, бедный, как ни старался, не мог взять в толк, что от него требуется, поэтому решил на всякий случай отложить перевод моей книги до лучших времен. Шло время. Никто передо мной не собирался извиняться. Однако, почуяв неладное, на сайте газеты портрет заменили втихаря на бутылку красного. И это мгновенно повлекло снижение просмотров. Со мной-то уж пересмотрели мириады. Душа моя чиста, совесть кристальна, Сердце бьется ровно, Каждое утро напоминал себе Лёшек на всякий пожарный, Ибо это событие нас совершенно выбило из клеи. Хорошо хоть не из седла подбадривал он меня. Выбьют из седла, держимся, чтобы не сбили с ног. С ног собьют, стараемся, чтобы в яму не скатиться. Он стал так нежен со мной так внимателен, как с человеком, пережившим кораблекрушение. Это нашему брату-авангардисту даже на пользу шутил он, чтобы его имя трепали повсюду, неважно в каком контексте. А даме нужно другое. Он подошел ко мне, я жарил яичницу и обнял. А сам такой горячий, я, Леша, ему шепчу, «Ты обжигаешь меня». Оказывается, он прижался ко мне с чайником на животе. Охваченное огнем желания, мы с ним слились неразрывно, и весь этот мир с его дребеденью куда-то провалился, осталось только дыхание вечности. Так мы парили полные жизни и любви, созвучные с целом, порвавшие путы подвластные лишь небесной гармонии. В воздухе музыка заиграла из какого-то советского кинофильма «Времен оттепели», Когда в финале герой уходит вдаль, помахивая чемоданчиком, то ли он жениться собрался, то ли уезжает на бам, одинокий, но просветленный, вдруг звонок в дверь. Леша говорит, иди открывай, это тебе пенсию принесли. Я открываю. Стоит почтальон и протягивает заказной конверт из редакции. В конверте лежало ответное послание написанная высоким суконным стилем. Особенно хороша была фраза уж точно не от тети Мани, она бы до этого не дотумкала. Для минимизации возможных негативных для вас последствий в той же рубрике «Срочно в номер» мы опубликовали соответствующее сообщение. К этой напыщенной херне прилагалась газета, где на первой полосе Опять в той же самой, туда ее в качель криминальной хроники, в уголке приутихлое жалкое извинение. Дескать бутылки утащила одна москвина, а портрет-то дежурному по срочному номер подвернулся ее тески. Вследствие чего вышло маленькое досадное недоразумение, можно даже сказать метаморфоза. Москвина же, тачей светлый образ им попал под горячую руку. Это всем москвины москвина и побольше бы таких москвиных вот что мы обязаны донести до сведения наших дорогих читателей. О возмещении, разумеется, не было ни слова. И на сей раз вовсе обошлось без портрета. Правда, над сиропом, которым они щедрую рукой залили свою оплошность, красовался портрет тыквы, освещенный солнцем. молнекий огородник вырастил чудо-тыкву размером с запорожец. «Самая большая тыква России пришлась бы Золушке по душе», — гласил заголовок. Такого еле хроника происшествий не видала сотворения мира. Жуткие криминальные драмы скромно отодвинулись в сторонку и выглядели необходимым балансом к нашему с неуемному разгулу позитива. «Господи!» Убереги нас от людей, зверей и от технического прогресса. Развеется ли когда-нибудь пеленая я познаю истину о самой себе, которая приносит понимание и свободу? Или мне придется вечно барахтаться в неумолимом потоке сансары? Нужно испытать разные ритмы, войти с ними в резонанс, иначе так и будешь, как неприкаянный Джек на сквозняке Юру, блуждающий по свету с тыквой на голове, смотреть на людей» и видеть в них сборище безумцев. Я шла по улице, меня обтекали прохожие, такие пресные, такие непраздничные, не на чем сердцу успокоиться ей-богу. Смеркалась. У двери аптечного домика толклись двое бродяг, два заплутавших, растерянных существа. У одного из них явно наметился ко мне интерес. Он двинул навстречу мелкими шажками на негнущихся ногах и встал передо мной, как лист перед травой. Опа! Глаза его лихорадочно заблестели. Он радостно присвистнул и расплылся в улыбке. «Знакомые все лица! Ведь это про тебя писали, что ты стырила бутылки? Нет, реально пришлось горбатиться по сто часов за жбан. Ну ты попала! Значит, на свободе, с чистой совестью. Слушай». «Тут мой корешок на краю могилы, мотор у него шалит», — он показал на друга. А тот закивал головой, жалобно улыбаясь, и схватился за печень. «Возьми нам пару фанфуриков». «Что?» «Два пузыря боярышника. Нас туда не пускают, а с твоей физией везде зеленый свет. Пару флакончиков, пока этот сударь не окочурился». Второй вагобонд застонал и прислонился к стенке но прямо вылитый мой стародавний приятель Олег Севастьянов в роли эстрагона из пьесы Беккета «В ожидании года». Пыхтяя, тяжело вздыхая, он принялся зачем-то стаскивать ботинки и театрально шевелить пальцами ног. А надо заметить, с возрастом у меня появился какой-то бзик. Вот я слоняюсь по улицам и переулкам детства, и юности, забредаю в кафешке, жую овсяные коржики, слушаю музыку, глазею на прохожих, И экоидиотина в девчонках и мальчишках вдруг узнаю своих одноклассников и однокурсников. Причем еле сдерживаю себя, чтобы не вскочить, не побежать, не окликнуть. Олег Севастьянов проносится у меня в мозгу. Кто может еще с таким неимоверным усердием стаскивать башмак, с такой безрассудной надеждой заглядывать внутрь, шарить там рукой, переворачивать и трясти, и пытаться потом на земле отыскать хоть что-то? рожденный этой голой пустотой. Вот-вот зазвучит реплика Владимира. «Давно уже! Я спрашиваю себя, кем бы ты стал без меня? Ты бы сейчас был просто мешком с костями, можешь не сомневаться!» «Возможно», — произнесет не спеша эстрагон, «мне помнятся карты Святой Земли, цветные, очень красивые». Мертвое море было бледно-голубым. Лишь только взглянув на него, я чувствовал жажду. Я говорил себе, «Мы поедем туда, на наш медовый месяц. Мы будем плавать, мы будем счастливы. Тебе надо было стать поэтом, это Диди. Я им был». Эстрагон показывает на своей лохмотье. «Разве не видно?» В театре Ермоловы во время спектакля, который я раз двадцать смотрела не меньше, зрители толпами поднимались и покидали зал, громко хлопая дверьми. Буфетчицы жаловались Олегу. «Что вы там показываете? Они уходят до антракта, не покушав. Кто такой Бекет? Публика спрашивает у нас, а мы не знаем». В «Гамлете» он сыграл тень отца Гамлета. В фильме «Смиренное кладбище» исполнил роль могильщика. В областном тюзе играл пьяницу в пьесе «Горького на дне». Он звал меня светом своих очей, писал мне письма и сочинял стихи. Я вытащила из кармана кошелек. Тот был пуст, как башмак трагона. «Мы их потеряли?» — спрашивает Диди. «Мы их разбазарили», — отвечает Гого. «А ты просто так возьми», — сказал мне Диди. «Заглянешь вроде по делу, а там в углу слева коробки только что привезли и поставили, я видел». «Не будем тратить время на пустые разговоры», — всплыл в моей памяти скорбный Бекетовский монолог. «Сделаем что-нибудь, раз представляется случай. Не каждый день мы бываем нужны кому-то». Конечно, призыв, что мы услышали, адресован не нам, а всему человечеству. Но в этот момент и на этом месте человечества — это мы. Нравится нам или нет, воспользуемся, пока не стало слишком поздно. Достойно представим те отбросы общества, с которыми сравняла нас беда. Я открыла дверь и вошла в аптеку. В окошке за стеклом сидел рыжий провизор и смотрел на меня, чего, мол, надо. Не узнал, уже хорошо. А кто будет читать извинения, тем более без портрета? Я так волновалась, что названия лекарств побыли у меня из башки. Спокойствие, где наше не пропадало, везде пропадало, как говорит старик-отец. Мне, пожалуйста, панангин, твердо говорю, пытаясь унять дрожь в коленках. Анальгин, аспирин, санарин, валерьянку, пустырник, волокардин, валидол. Фитолакс, долголет, не старин и, чуть не выпалила я напоследок, геронтодок. Последнее время я часто беру эту троицу. Долголет — учителю, не старин себе и геронтодок — лаки. Главное не перепутать, кому что. Аптекарь пошел шарить по ящичкам. И тут возник образ неких вихревых сил. Меня словно подхватило восходящим потоком. В конце концов, общая картина уже нарисована в пространстве во времени. Мы видим только малую ее часть. И выбора нет, есть только уникальная возможность. Сама не помню, как я оказалась в углу около пирамиды коробок. Верхняя была приоткрыта. Я сунула туда руку, схватила три пузыря и выскочила на улицу. Какое же требуется от человека терпение и мужество? иметь дело с мистерией в мельчайших ее проявлениях, искать совершенство в любых ее элементах, когда все только и пытается тебя поймать в ловушку, пленить, лишить способности внять высшему зову. Из куста цветшей персидской сирени махали мне диди и -го, го Я, пробегая, сунула им фанфурики и бросилась через дорогу. На крыльцо выскочил провизор. Полы его белого халата развивались на ветру. «Держи воровку!» «Она украла лекарство, кричал он. «Хм -м -м -м -м -м -м -м -м. Я неслась в темноту, сквозь какие-то заросли и бурелом, по бульвару, от дерева к дереву. Я, кстати, довольно быстро бегаю для своих лет. В ушах у меня ревели тибетские снежные львы, пели трубы, гремели барабаны. Аптекарь, видимо, не рискнул бросить без присмотра свой магазинчик. С галопа я перешла на рысь, потом на шаг. Сердце мое бешено стучало. Я шла и шла, без цели, без смысла, пока ноги сами не принесли меня к учителю. Как я очутилась в его дворе, не помню ни метро, ни трамвая, ни перекрестка, ни детской библиотеки, где мы с ним не раз выступали. Сколько же времени прошло с нашего последнего разговора. Он мне рассказывал тогда, что его жена Лидочка уехала в Израиль навестить брата, а дочка в командировке. «И вы ночуете один?» — спросила я обеспокоенно. Но «Ну, это я пока умею», — ответил он. На мой звонок вышла незнакомая женщина и оглядела меня с головы до ног. Склокоченное существо предстало перед нею. Рваные штаны и грязные ботинки. Она провела меня на кухню и налила стакан Кагора. Это была истинная сестра милосердия. Учитель сидел в кресле, излучая сияние во всех направлениях. Голова чуть наклонена, на устах улыбка. Взгляд скользил над моей головой, как будто вверху ему явлено было что-то незримое, чего не видят окружающие. Я взяла его за руку, стала что-то объяснять, изливать обиды, которые накопились в моем сердце за эти луны. Я читала ему его стихи и говорила, «Так скучаю по вас, я скучаю по вас». А он глядел на меня откуда-то издалека-далека. Не человек, а мировой космос. Я шла к метро, в спину светила мне звезда. Я прямо затылком чувствовал ее далекий, тусклый свет. И тут что-то случилось, чего я не понимаю даже сейчас. Вдруг звездный луч пронзил меня насквозь. Небеса разверзлись, и глаз Годо раздался слышены Так это ты украла две бутылки? Нет, сэр, я украла пять, призналась я, как на духу. Фанфурики не считаю, они для спасения ближнего, произнес он и торжественно добавил. Я прощаю тебе, москвина, эти две бутылки. Боже милостивый, все рассеялось, исчезло, как наваждение, как сон и мираж, будто снесло порывом ноябрьского ветра. Стало тихо, деревья склонились надо мной, выстилая тени перед ногами и вдруг пошел снег первый снег в этом году дорога стала белой и чистой как пище бумага я оглянулась посмотреть на свои следы, но их не было вокруг лежал только ослепительно белый снег